Глава 7. Не знаю, почему я выбрала конечной точкой не замок, а дом бургомистра. Наверное, интуитивно настроилась на место, где уютно, и нам точно помогут. Мы вывалились невнятной кучей прямо в прихожей перед растерянно подскочившим на ноги дворецким, но надо отдать старичку должное, он быстро сориентировался и крикнул других слуг и хозяина. В доме еще не ложились, это только мне казалось, что прошло много времени, да и ранняя зимняя темнота сыграла свою роль, дезориентировав. На самом деле не было еще и десяти, так что нам очень быстро оказали всю необходимую помощь, не пришлось даже ругаться. Увидев, в каком плачевном состоянии единственный демонолог округи, бургомистр развел бурную деятельность. Не прошло и нескольких минут, как Маркуса разместили в гостевой спальне, раздели. Оказали первую помощь при обморожении, я не стеснялась руководить и подсказывать, и даже мне достался отдельный плед, а затем и шаль, когда я попросила. Подробностями охоты я делиться не спешила. Сказала лишь, что мы уничтожили невероятно сильную тварь, которая уже собиралась идти за первыми жертвами в город, но завтра с утра все равно надо будет сходить к ручью и сжечь тело чудовища. «И найти мои носочки?» Вздохнула грустно, Только сейчас, вспомнив о том, что у ручья осталась почти вся моя одежда, деточка, да моей дочки вам десяток носочков свяжут, всплеснула руками жена бургомистра, руководящая размещением Маркуса на равных с супругом. Почти на голову выше мужа она была самим воплощением женственности и плодородия, румяная, улыбчивая, с открытым ясным взглядом и щедрой россыпью веснушек на лице, пышной грудью и крутыми бедрами. Одета без вычурности, но стильно и одновременно удобно, Вальяна Бурик располагала к себе с первой секунды знакомства. «Ужинать будете?» — деловито уточнил ее супруг, бросая на беспокойно спящего Маркуса тревожные взгляды. «Чаю с молоком, если можно», — произнесла после короткой заминки, пока прислушивалась к тому, что происходит в моем организме. Судя по тому, что я не чувствовала особой сытости, как, впрочем, и голода, «Основная энергия ушла либо на обогрев моего обмороженного тела, либо на первую телепортацию». «И булочек! Днем у вас так вкусно пахло булочками. С корицей, да? И для Маркуса заварите что-нибудь укрепляющее, дам ему ночью, если проснется. «Повезло нашему магу с помощницей!» — разулыбался бургомистр, пока его супруга вышла, чтобы отдать распоряжение по позднему ужину. «Вы уж за ним присмотрите, Динария». Нравом-то бывает суров и словом резким может охолонуть, да только душа у него истинно наша, северная. За своих всегда заступится. Маркус очень ответственный. Согласилась с коротышкой, и пока бургомистр не ушел закинула удочку. Скажите, а в городе в последнее время ничего странного не происходило? Может, кто приехал подозрительный? Или наоборот, ни с того ни сего покинул ваши края? Подумайте хорошенько, важна любая мелочь. Мужчина смешно нахмурил густые брови, но за него ответила Вальяна. «Как не происходило? Происходило? Эван, помнишь, как пятого дня к нам хлыщ столичный заглядывал? В стеблетках смешных на босу ногу, да с носом, полным соплей. Еще интересовался, где у нас отделение банка и почему ты не в офисе?» «Этот», — презрительно поморщился господин Бурик. «Как же помню, господином Тайтли представился, магом. Тьфу, а не маг». «Почему?» «Так пробыл в городе всего пару дней, покуролесил и убыл, а после такой снегопад пошел, что думали, да, крыш завалит». Чувствуя, что этот маг, может быть, тем самым, который напакостил городу и сбежал, я прищурилась и даже слегка подалась вперед, задавая очередной вопрос. «А зачем он вообще приезжал? Не знаете, случайно?» «Знаем, как не знать», — чинно кивнул господин Бурик. Городок у нас не самый маленький, но дружный. Тут все друг друга знают, и каждый пришлый на виду. А мажонок этот больно уж настырно нос свой в наше славное прошлое сувал. Да сувался отродье церковное. Коротышка неожиданно злобно хохотнул. Поколотили его наши парни вечерком. Только штеблеты и сверкали на голых пятках. От такого занимательного ответа у меня расплодилось лишь больше вопросов, но задавать их разом я не спешила. Понимала, что действовать необходимо с умом, но прежде максимально расположить к себе это замечательное семейство. Пока я думала и прикидывала список вопросов, служанка принесла настой, чаю и булочек. Вальяна, прихватив Эвана под локоток, пожелала мне приятного аппетита и деликатно прикрыла за собой дверь, позволяя поесть в тишине и одиночестве. Стрепня оказалась чудо как хороша и я не заметила, как приговорила все три булки, потихоньку сюпая горячий чай из блюдца. Подумать было над чем, но вылазка в ночи холод вымотала и меня, так что я здраво оценила свои силы, широко зевнула и нагло устроилась под бок к Маркусу, убивая этим сразу двух зайцев, и погреюсь, и проконтролирую. Мои расчеты оказались не совсем верны. Мужчина проспал всю ночь, очнувшись от вязкого забытья только под утро, Но остывший к этому часу укрепляющий настой оказался весьма кстати. Маркус выпил его в три жадных глотка, осмотрелся немного затуманенным взглядом и, явно не узнавая помещение, глухо поинтересовался. «Где мы?» «У бургомистра в гостевой спальне». Я деликатно перебралась на кресло, оставив в кровать графу. «Ты слишком сильно вымотался, так что пришлось телепортироваться с тобой на закорках. Как видишь, удачно!» Ты снова меня спасла. Из горла демонолога вырвался слегка истеричный смешок. Какая-то нехорошая тенденция, ты не находишь. Мне перестать это делать? Буркнул уязвленно. Думай вообще, что говоришь, сиятельство. Да нет, это я так, смутился Маркус Морчес. Извини, опять чушь несу. Я имел в виду совсем другое. Спасибо. Душ, пожалуйста, пробурчала все еще недовольно есть хочешь хочу кивнул прислушавшись к себе который час все еще спят наверное схожу проверю кивнула милостиво на самом деле бессовестно радуясь что демонолог идет на поправку голод самый верный тому признак тебе все что найду или что нибудь определенное все и горячего чаю решительно кивнул маркус передернув плечами под одеялом словно все еще немного мерз иди Спасибо. Пожалуйста, отозвалась почти оттаившим тоном и нырнула в дверь, чтобы поскорее уйти от чужого взгляда. Слишком странное в нем мелькало, слишком личное. Час оказался не слишком ранним. На кухне уже хлопотала немолодая кухарка, готовя господам завтрак. Уверена, она прекрасно знала о нас с графом, но я все равно поздоровалась с порога, чтобы не напугать. Дождалась, когда меня найдут взглядом, и только после этого подошла ближе, не став запрыгивать на стол, где лежала еда. «А вы и впрямь красавица, госпожа Динария!» — отвесила мне незатейливый комплимент женщина. «Чего желаете?» Лорд Арвен проснулся. Я старалась не косить взглядом на огромную рыбину, явно размораживающуюся к обеду, а то и к ужину. Накормить бы его, горячим и сытным, новых укрепляющих травок тоже заварить не помешает сделаете конечно милая крикнув заспанную служанку которая уже встала но еще умывалась разлепляя глаза тетушка фаня в два счета разогрела вчерашнее рагу с мясом заварила ароматных трав вынула из печи дошедшей до кондиции каравай и все это в считанные минуты для себя я скромно попросила отрезать еще пару кусков хлеба и вон того замечательного окорока не забыла и о чае, и мы вместе с юной но исполнительной ринкой отправились в гостевую спальню за время пока меня не было граф успел разве что еще немного вздремнуть потому что встретил нас откровенно заспанным взглядом правда стоило служанке поставить свою ношу на столик как бы строжил жадно принюхиваясь к жаркому не став испытывать судьбу и терпение демонолога а вдруг зверем кинется Я поторопилась выпроводить стреляющую глаз камеринку за дверь, после чего помогла графу принять сидячее положение и подала тарелку в руки. Я бы ему и поесть помогла, ту же ложечку подержав, но Маркус возмутился, что не при смерти, и отобрал у меня столовый прибор. Подумаешь? Помощь в разумных пределах не унижение, а забота, произнесла с назиданием, впрочем, не став настаивать. Меня и так уже заждался свежий хлебушек, И восхитительный окорок. «Слушай, а сколько тебе лет?» Неожиданно поинтересовался граф спустя пару минут, отчего я даже поперхнулась и закашлялась. «Двадцать семь», — буркнула неприязненно. «А что?» «Поражаюсь твоему жизненному опыту. Порой складывается впечатление, что тебе уже не первые сотни лет, а ты, оказывается, даже младше меня. От чего так?» «Пришлось рано повзрослеть» произнесла неохотно, заметив, что Маркус ждет ответа. «Когда родилась младшая сестра, мне было всего пятнадцать, и это стало днем, когда родители обо мне словно забыли. Их не интересовало, где и с кем я, поела ли, есть ли у меня нормальная одежда, какие оценки получаю. Это не изменилось ни через месяц, ни через два, ни через год. Став совершеннолетней и найдя работу, которая позволяла жить самостоятельно, я ушла из дома». По-моему, они были только рады. Мне жаль. Это было самым банальным из всего, что мог сказать Маркус, но мне, на удивление, стало легче. Отмахнулась, чтобы не брал в голову лишнего, ведь это было так давно, что я на них уже почти не обижалась, и сосредоточилась на завтраке. Граф сделал то же самое, и какое-то время в комнате стояла тишина, разбавляемая лишь редким постукиванием ложки о край тарелки. Но вот, наконец, все было съедено и выпито. Демонолог расслабленно сполз пониже, откровенно нежись в уютной постели. Мне же не терпелось поделиться с ним раздобытой вчера информацией. «Поговорим?» Я подобралась ближе, кутаясь в шаль, и аккуратно пристроилась на край кровати у графа в ногах. «М?» Сонно приоткрыв один глаз, причем явно через силу, Маркус попытался изобразить внимание, но у него ничего не вышло. О чем? Стало ясно, что полноценного диалога у нас точно не получится, так что я уняла свой внутренний зуд. Ему сейчас действительно необходим сон, а не что-то другое. Вот и пусть спит. Ладно, неважно, отдыхай ты, не к спеху. Если что понадобится, позови через поводок. Поводок. Поморщился демонолог, словно совсем о нем забыл. Прости, я сниму. Нет! шикнула на него возмущенно, «Даже не думай! Пока он на мне, я всегда смогу тебя найти, как и ты меня. А сейчас прекращай заниматься глупостями и спи. Спи, понял?» «Как пожелаете, леди!» Сдавленно хрюкнул маг и действительно расслабился, задышав глубоко буквально через несколько секунд. «А я, пожалуй, прогуляюсь по дому, познакомлюсь с его остальными обитателями». «Пока мы ели...» Жители этого славного дома уже начали просыпаться. Сначала я встретила служанку, которая накрывала в столовой к завтраку, затем хозяйку Вальяну, с которой мило поболтала, преимущественно о том, как хорошо выспалась и уже успела покормить графа. Правда, он снова уснул, восстанавливая свои силы, но так даже к лучшему. Еще через несколько минут со второго этажа с визгом и писком скатился клубок сразу из нескольких ребятишек. Правда, при виде матери, нахмурившей брови, клубок быстро распался, и мне одного за другим представили отпрысков семьи Бурик. Всего их было пятеро и все девочки. Калиника, Арнела, Заряна, Манила и крошка Роксана. Самая старшая выглядела лет на 10-12, а младшей было годика 3 не больше. Уставившись на меня как на долгожданную игрушку к Рождеству, девочки, тем не менее, оказались не лишены манер. Поздоровались, пожелали доброго утра и, лишь спросив разрешения у матери пообщаться поближе, а у меня прикоснуться, расселись кружком и потянули ко мне свои ручки. На время смирившись с тем, что в их глазах я красивая зверюшка, позволила и погладить, и потискать, и за ушком почесать, а приятно, а после завтрака увезти наверх в игровую и рассказать мне все-все свои мечты и девичьи секретики. Ничего особенного стать великим магом и выйти замуж за графа, как минимум, а то и за принца, повидать дракона и побороть самого настоящего оборотня, это выдало младшая, ну и все в таком духе. Старательно поощряя юных, очень симпатичных валькирий, в маму пошли, что мечты — это не глупость, а стимул к новым и великим свершениям, я из-под расспрашивала девчат о жизни в городе, где бывают, с кем дружат, какие тут вообще развлечения по зиме, есть ли церковь и ходят ли туда девочки на последнем вопросе дети меня откровенно удивили ответив такое что я серьезно задумалась что вообще представляет из себя церковь нет конечно возмущенно заявила самая старшая калиника вот еще эти церкви вражьи происки мама говорит что церковники ненавидят магов весомо добавила пятилетняя арнела нечего нам там делать И крадут у нас магию, насупилась заряна, откидывая за спину тугие золотые косы. Никому не позволю красть у нас магию. Выласту! Все церкви с землей славняю!» — Воинственно надул щеки крошка Роксана и сознанием дела рубанула воздух ребром ладони. В городе есть только часовня, там дядя Шуан сторожем работает улыбнулась мне семилетняя Манила и кончиками пальцев погладила по спине, восторгаясь шелковистостью шерстки. «А церковь у нас уже больше 20 лет строит, но все никак не достроит. Папулечка говорит, что и к лучшему. Наши земли — земли великого магического рода Арвен, только настоящим магам под силу понять их ценность». «А в чем их ценность?» — прикинулась дурочка и начала намурлыкивать, подставляя под детские пальчики то голову, то шею. Взрослые говорят, что глубоко под землей спит могущественное зло, но пока на этих землях живет хотя бы один маг, в чьей крови течет древняя сила, это зло надежно запечатано за каменными дверями, прошептала Заряна, таинственно понизив тон. Маги рода Арвен с давних пор являются хранителями наших земель, неусыпно следя за тем, чтобы зло не просыпалось. «И мы все очень рады, что к нам снова вернулся маг, носящий эту славную фамилию!» Восторженно хлопнула в ладоши арнела «Пока замок пустовал, в городе жил вредный старикан Доусон, но два года назад его сожрали шушпаны, и никому ни капельки его жалко не было. А граф Маркус такой...» Все пятеро мечтательно закатили глаза, и синхронно вздохнули. Даже воинственная крошка Роксана. «Так, тут диагноз ясен». «Но меня больше интересует церковь. Что с ней не так?» И рада бы расспросить подробнее, но девчата не знали ничего сверх того, что уже сказали. Где-то через час к нам заглянул их папенька, бургомистр Эван Бурик, и, убедившись, что я еще жива и вменяема, деловито уточнил, не соблаговолю ли я сопроводить отряд к месту вчерашней битвы с льдяником, ибо граф еще почиваются. Они бы и сами сходили, но лучше с проводником, который и покажет, и расскажет, что делать. Да, конечно, нужно будет сжечь чудовище. Запаситесь дровами заранее». Девчонки заикнулись было, что тоже хотят сжечь чудовище, которое посмело причинить вред их обожаемому графу, но в детскую заглянула госпожа Бурик и мегом приструнила юных воительниц. Внизу уже собралось больше десятка мужчин, ни одного хлюпика. Суровые бородачи, словно сошедшие из каталога про канадских лесорубов, они были немногословны, но решительны. Закутов в шаль и плед, меня нес сам господин Бурик. Я же, указав путь по тропе к ручью, лишь изредка высовывала нос наружу, чтобы убедиться, что мы идем правильно. Туша лежала на том же самом месте, что и вчера, а вот одежду мою разметала ветром и замело югой, и один носочек я так и не нашла. Пока искала и страдала, мужчины сложили огромный костер, перекатили на него льдяника и даже сумели развести кое-какой огонь. Но даже несмотря на то, что дрова мы принесли с собой, и они были превосходно сухими, костер больше чудил и трещал, чем полыхал. «Хм, а почему бы и не попробовать свои силы?» «Прошу всех разойтись», — попросила хмурых мужчин, уже обсуждающих мысль сходить за горючим маслом в город. Масло тут не поможет. Это ледяная нечисть, и к ее уничтожению нужен особый подход. Отходите, отходите. Дальше. Отогнав мужчин метров на тридцать, чтобы, не дай бог, никого не зацепить своими кривыми лапками, я сосредоточилась и, вспомнив одно не самое простое заклинание драконье пламя, постаралась его воспроизвести. Раз попыталась, два попыталась. Все тщетно. «Магии в этом месте было очень много, я собирала ее фокус с легкостью, но явно делала что-то не так. А что если не по-человечески, а по-демоничному?» И я, закрутив заклинание снова, но на этот раз прямо перед ртом, интуитивно изменила ключевую руну на зеркальную и дыхнула во всю мощь своих бесячих легких. Яростное алое пламя взметнулось столбом, и поленья мигом занялись. Жадно облизывая древесину и мертвую тушу, языки огня кривлялись передо мной в своем первобытном танце, а мне вдруг почудилось в них нечто большее. Не просто огонь, а самые настоящие бесы. Не просто огромный костер, а полноценное войско, только и ждущее своего часа. «Чур меня!» Сморгнуло, и видение пропало, но осадочек остался. Даже когда костер прогорел, и на его месте не осталось даже головешек, меня не оставляло странное тревожное чувство. Всю дорогу, пока шли обратно в город, я хмурилась и думала. Думала и хмурилась. А что, если мое появление в замке действительно не случайно? Но зачем? Почему я... Надо срочно поговорить с графом обо всем этом. Мы вернулись в дом бургомистра ближе к обеду, но Маркус все еще спал. Проспал он и вечернее чаепитие, зато я удостоилась чести быть представленной сразу нескольким кумушкам, заглянувшим к вальяне на минутку. И услышала столько бабских сплетений о славных жителях городка Выбруш, что была только рада, когда они все наконец разошлись. Нет, кое-что полезное я для себя, несомненно, почерпнула. Но устала так, словно еще трижды своими собственными лапами убила льдяника и слизня. И паучиху бонусом. К счастью, Маркус проснулся почти сразу после ужина. Я только-только вошла в комнату, сытая икая, и был полон сил и желания съесть как минимум мамонта. Мамонта ему не дали. Тут таких животных просто не водилось. Но от души накормили очень вкусным тушеным мясом с овощами. Предоставили на выбор с полдюжины холодных закусок, не забыли о графине с алкоголем и сладостях на десерт. Пока Маркус ел, я сидела тихонько в кресле и умилялась чужому аппетиту, ничуть не меньше радуясь тому, что к алкоголю демонолог даже не притронулся. «Молодец! Верный курс держит!» Зато, когда поел и сыто откинулся на подушке, напомнила о себе. «Как самочувствие?» «Бывало и лучше!» Довольно бодро отозвался мужчина и похлопал ладонью возле себя. «Давай ближе, гляну твою иллюзию». Что-то, мне кажется, она начинает просвечивать. Косых взглядов на себе не заметила? Вроде нет. Я поспешила перепрыгнуть к Маркусу на колени и терпеливо переждала, пока он проверит свои догадки. Пользовалась магией. Вопрос, заданный немного напряженным тоном, озадачил, Но я без какой-либо задней мысли честно призналась, что да. Даже рассказала, какой и когда». «Ясно», — помрачнел Маркус. «Значит, не показалось». «Что?» «От тебя несет магии высшего порядка, демонической магией. А ну-ка вспомни, как именно ты закрутила печать заклинания и что добавила от себя». «Да ничего я не добавляла!» заявила возмущенно, но почти сразу осеклась, вспомнив отзеркаленную руну и видение о бесах. Ну или что-то добавляла. «Что?» «Я не могу так сразу ответить», — насупилась, распознав в тоне мага недовольство. «Мне надо сосредоточиться и все вспомнить. И давай лучше не здесь, вдруг случайно что-нибудь активирую». «Хорошо, давай не здесь», — неохотно согласился демонолог. Но пока не разберемся с твоей магией и ее происхождением, постарайся больше ничего не делать. Договорились. Я постараюсь, ответила уклончиво. Кстати, что я узнала? Выбрав преувеличенно бодрый тон для рассказа обо всем, начиная с находок в пещере, я очень быстро отвлекла внимание графа от себя и своей преступной магии. Я ему доверяла, но не на все сто. Все же граф Арвен прежде всего демонолог, чья задача уничтожать демонов бездны, особенно высших. Более того, хранитель чего-то там, скорее всего, тех самых запертых врат, которые мы нашли совсем недавно. Так что как ни крути, а мы по разные стороны баррикад. Лишь бы война не началась. Мак Тайтли? Маркус задумчиво мотнул головой. Нет, не слышал. Сходим завтра к той пещере. Может, осталась какая зацепка? А что не так с церковью? А что с ней не так? Не слишком натурально удивился маг. Почему она не любит магов? Почему в этом городе храм строится уже больше двадцати лет и все никак не достроится? Как воруют силу у магов? Кто тебе это сказал? Моментально напрягся демонолог. Да так, край муха слышала. Небрежно пожала плечами. Так это правда? «Это слухи», — крайне неоднозначным тоном произнес Маркус, Неподтвержденные фактами слухи. «Ой, да ладно тебе! Говори уже!» «Говорят, есть у церковников артефакты». Медленно и очень тихо заговорил демонолог, так что я вся превратилась в слух. Запрещенные артефакты, отнимающие не только силу, но и жизнь, поглощающие душу. Наследие темных времен, когда самые могущественные маги создавали нечто невообразимое, лишь бы противопоставить демонам хоть что-то. И лучше всего эти артефакты поглощают именно демонические силы, но не только. Вся магия, что хотя бы косвенно относится к темной лакомый кусок для этих артефактов: демонологи, некроманты, вампиры со своей магией крови, оборотни, Все, в ком живет нечистая искра, в любой момент могут стать жертвой. Тот, кто владеет таким артефактом, не только могущественен, но и практически бессмертен». Маркус помолчал и мрачно подытожил. «Но то, что такими артефактами владеют церковники, — только слухи». «Слухи на пустом месте не рождаются», — заметила закономерно. «Да, конечно». Пробормотал граф уже без особого интереса, так как сказать ему было больше нечего. «Ладно, пойду пообщаюсь с бургомистром. Глядишь, опишет, как выглядел этот тайтли и что в действительности хотел». «Увы, ничего нового и ценного мы не узнали». Господин Бурик лишь повторил, что мажонок два дня рыскал по городу, суя свой длинный сопливый нос всюду, расспрашивал честной народ о том, как тут относятся к церкви и почему до сих пор не достроен храм, Как часто граф Арвен наведывается в город и какая нечисть водится в округе? Естественно, делал это преимущественно в трактире, где полным-полно народу. Там его и поколотили, решив, что столичный хлыщ лезет не в свое дело. А как он выглядел? Влезла я в мужской разговор. Молодой или старый? Темноволосый или рыжий? Высокий или низкий? Что на нем было, кроме штаблет на босу ногу? Ох, вот это вопросы! Разволновался Эван. Прям как в сыске столичном. «А мы сейчас Дирка позовем, у него глаз-алмаз!» Дирком звали дворецкого бургомистра, и память его действительно оказалась практически фотографичной. Именно благодаря пожилому дедульке был составлен отличный фоторобот предполагаемого преступника. Возраст около 25. Ростом выше среднего, телосложение субтильного, волосы темные, на переднем верхнем зубе щербинка — Нос длинный и чуть-чуть с горбинкой, глаза мутно-серые, брови тонкие, губы узкие. Одет был совершенно не по местной моде. В лаковые коричневые туфли, узкие шелковые брючки, двубортное пальто и то ли котелок, то ли цилиндр. Я в местных шляпах не разбиралась. Как окалел только. С искренним сочувствием подсокал Дирк, когда закончил вспоминать подробности. Скорее всего, прибыл к нам порталом из гораздо более теплых мест, да так же и убыл. — сделал свои выводы Маркус. — А какими-нибудь заклинаниями при вас или в городе пользовался? — Не то чтобы заклинанием, — прищурился бургомистр, вспоминая. — Да парни говорили, что прикуривал смешную тонкую цигарку не от спички, как все нормальные люди, а от перстня. — А как выглядел перстень? Кто-нибудь помнит? Судя по тому, каким напряженным стал тон демонолога, эта примета была ему знакома и отнюдь не с хорошей стороны. «Да бес его знает. Перстень и перстень», — развел руками Эван. «А что, важно?» «Если важно, то можно в трактире поспрашать. Девки там работают глазастые. Кто-нибудь точно приметил, что да как?» «Да лучше прозузнать, согласился с ним Маркус, и мужчины отпустили Дворецкого. «Сам завтра схожу, поговорю с людьми». Ты сейчас лучше вспомни, не происходило ли в городе еще чего странного. Если б неудачное стечение обстоятельств и мой внеплановый визит в город, мы бы сейчас не разговаривали. А то, как вызовет меня император повторно с пометкой «Срочно», не успею и подпоясаться. «Ух, задал ты задачку, сынок», — приуныл бургомистр, с расстройства наливая себе рюмочку рябиновки и выпивая ее залпом. Я ж больше по части тех слухов, что уже произошли. А как распознать, ежель еще все только готовится? Сегодня к вашей супруге приходили подруги, произнесла я задумчиво. Только сейчас, вдруг вспомнив одну любопытную сплетню, об еще одних приезжих. Правда прибыли они в город еще в конце лета, но тоже любопытная парочка. Может и глупость, но говорили о семье, которая поселилась в доме на отшибе, как их Варель Барель. «Господин Алан Мартель с дочерью, разорившийся вдовец бароны столицы», — кивнул коротышка. «И что?» Миссис Стивенсон видела, как заходил к ним третьего дня весь из себя приятный молодой человек в модном пальто, не по погоде. Хозяин тепло его принял, перед этим позырков по сторонам с неприязнью, и дальше миссис Стивенсон не видела, двери закрылись. «Ох уж эта старая сплетница!» — фыркнул господин Бурик. «У неё мышь мимо не пробежит, чтобы не быть осмотренной. И что? Заходил и заходил. У нас народ гостеприимный. По зиме только и делать, что в гости ходить. А то, что в модном пальто, не по погоде, третьего дня по городу ходил наш подозреваемый. А дом тот как раз в той стороне, что по дороге к ручью. Не по той, что мы с вами ходили, а чуть севернее». «И правда». С удивлением призадумался бургомистр. «Расскажите-ка нам об этом бароне», — с нажимом попросил Маркус, уже сообразив, куда я клоню. «На что живет, чем занимается, круг общения?» «А вот тут мне и сказать-то нечего», — развел руками бургомистр. «Живут скромно, ни с кем не общаются, слуг не держат. Сам барон человек неприветливый, скрытный, а дочка его, хоть и славная, по годам на выданье, — Да только таща, аж смотреть больно. И вроде не больна, губы алые, щеки в румянце, но на посиделки в женские клубы не ходит, разговор не поддерживает. Бывает, как глянет своими глазищами черными, аж до печенок пробирает. — Черными? Как угли березовые. горячо подтвердил Эван, и Маркус призадумался. Глянул на большие напольные часы, не так давно пробившие девять вечера, и решительно поджал губы. «Пройдусь до барона». «Проводить?» — забеспокоился бургомистр, тоже бросив быстрый взгляд на часы. «Не стоит, тут недалеко». Не став ничего объяснять, хотя Бурик так смешно пыхтел, оставшись без информации, граф принял из рук дворецкого подлатанную дубленку, помог мне застегнуть под шеи плащик и, взяв на руки, вышел из теплого дома практически в ночь.